Но нет, он еще не совсем разорен. А клад в горах Андорры? О, банкир предусмотрительный человек и предвидел это. Даже это невозможное, невероятное. Банкир улыбается, его трудно перехитрить. ну что это? Пуччин назвал имя Рибо. Того самого Рибо, который помогал маршалю прятать остатки своих сокровищ в горах.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 Итак, скоро и я отправлюсь к спичечному, стальному и прочим королям в гости. Шлю вам последний привет, ваш Рибо. Проклятие, это грабеж. Барон побурел, потом стал густо лиловым, как удавленник. Сочувствую вашему несчастью, сказал Сторнер, пытаясь на своем лице изобразить искренность.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 Мана отличалась от земной.